Глава 8. Интермедия. Алла Миньковская чувствовала большой нервный подъём, так, кажется, пишут в романах на производственную тему. Подойдя к вальной двери в промкомплекс, массивной и толстой, как стена, девушка легко отворила её. Сразу за высоким порогом комингомсом начиналась винтовая лестница с мягкими пружинившими ступенями. Она раскручивалась, выводя внизненький круглый зал, откуда, как и в главном здании, расходились шесть радиальных коридоров. Алла двинулась по тому, который был кремового цвета, и вышла в обширное помещение, занятое громоздкими формами универсальных машин. Девушка судорожно вздохнула. Здесь для неё начиналась территория чародейства и магии, сказки, чуда, сбывшейся самой мечты. Вот универсальный форматор. изготовит любую вещь, как волшебная палочка. Нащёлкиваешь на клавишной панели комбинацию цифр, вводишь все данные, тычешь пальцем в клавишу пуск, раздаётся слабое гудение. Сдвигаешь боковую стенку, там ниша с полочкой, а на полочке лежит то, что ты хотела: тестер, например, или комбинезон, или ещё что. А вот эта тумба мультипликатор. Что хочешь, сдублирует. Поднимаешь выпуклую крышку, кладёшь в неглубокий прямоугольный ящик, ну, скажем, монетку в 15 копеек. Завалилась в заднем кармане. Кладёшь, закрываешь крышку. Короткое гудение, крышку вверх. В ящике уже две монеты. Закрываешь гудение, открываешь четыре монетки. А ещё есть универсальный синтезатор, отдельно белковый синтезатор, матричный репликатор. Понятно теперь, почему у них там на Земле каждому по потребностям. На всех хватит и ещё и останется. Алле хотелось возиться с чудесной машинерией, не глядя на часы. Но и тревога не отпускала. Они заняли город-колонию, и теперь космоград в осаде. И чем это кончится? Опять чимит у смертями. Девушка вынула из кармашка коммуникатор, посмотрела неуверенно. Гоша ни с кем не разговаривал в этот момент, но а может он занят? Поколебавшись, она всё-таки сказала: "Вызываю Кузьмичёва". Через секунду усталый голос ответил: "Привет, котёнок. Как жизнь?" "Боюсь", призналась Алла. "Кого?" "Их всех. Не бойся, котёнок", помягчел голос. "Прорвёмся. Когда ты приедешь?" Через часик, может, мы тут на страже завоеваний стоим. Приходи. Сам об этом мечтаю. Ну, пока. Пока, маленький. Малость, успокоенная, Алла повозилась с чудо-техникой, увлеклась и не заметила, как пролетел и час, и другой. Вспохватившись, она поспешила наверх и аккуратно прикрыла за собой овальную дверь. Было темно, но не той ночной темнотой кромешной и непроглядной, а лишь предвещавший мрак. Над городом зеленели сумерки, на земле они густо-синие, на воде чёрно-зелёные. Алла глубоко вдохнула остывший воздух, напоённый запахом водорослей, доносимым с недалёкого океана, и припахивавший горючим красным соком поднебесника. Хорошо, если б не дурацкая войнушка. Девушка неторопливо пошагала к жилым модулям, пристроенным к главной диспетчерской. Неожиданно ясно послышался голос Лиды. "И что же со всеми нами будет?" "Не знаю", ответил Георгий. Сердце Аллы заколотилось. Долгие взгляды, бросаемые на её гошу этой блондинистой медйчкой, она перехватывала уже не раз. "Вот же ж присутствие какая!" Алла неслышно подобралась к террасе и укрылась в нише, обычно занятой кибердворником. Отсюда всё было хорошо слышно и немного видно. Приоткрытая дверь в кольцевой коридор жилого модуля бросала на террасу уютный жёлтый отсвет. "Ты спрашивал, что я испытываю", сказала Лида, и Алла уловила в её голосе волнение. "Сейчас у меня такое чувство, что я осталась с вами не только, ну, ты знаешь, я осталось из-за тебя тоже или это и было главным? Лида. Гоша Алла облизала сухие губы, чёрный силуэт Костыриной потянулся к чеканному профилю Кузьмичёва и почти слился с ним. Ты меня не поцелуешь, с громадным разочарованием спросила Лида, донёсся щемякующий звук. Нет, не так, по-настоящему. Кузьмичёв вздохнул. Это из-за той девушки догадалась Костырина, Аллы, да? Да. Ты её любишь? Да. Но она же ни о чём не узнает. Я-то буду знать. Если она меня спросит напрямую, с кем ты был, кто эта женщина, я честно признаюсь, что звать её Лида, и мы с ней прелюбодействовали. Но мы же ещё не не прелюбодействовали. А ты этого хочешь? Хочу сильно-присильно, Кузьмичёв опять вздохнул. Первый раз в жизни я отказываю девушке, признался он. Это трудно и неприятно. Но если бы я героически не поборол искушение сегодня, завтра стало бы плохо и для меня, и для тебя, и для Алла. Я не хочу её обманывать. Теперь раздался вздох Лиды. Я тебя расстроил. Знаешь, нет, я тебя ещё больше уважала. Ты настоящий. Твой дух правит твоим телом, а в этом сила. Кузьмичёв разрушил романтический флёр, он протяжно с хрустом зевнул, тело перебарывало дух. Ой, ты же устал, иди ложись скорее, совсем я уже спокойной ночи, Лида, и не выдумывай про меня лишнее. Я обычный мужик, членистоногий, как все. Врачиня залилась тихим смехом, а Георгий шагнул к двери, распахнул её шире, залив террасу светом и скрылся. Шаги стихли, навалилась тишина. Алла выждала немного, бесшумно вернулась к двери промкомплекса и как следует грюкнула её. А потом Мита есть прошагала на террасу. Костырин стояла у перилы, смотрела она на небо, где плющилась в восходящих потоках одна из лун. Привет, Лэд, весело поздоровалась Алла. Что спать не идёшь? Ну да так, дышу свежим воздухом. Завидую я тебе. Мне, делонно удивилась Минковская. Почему? У тебя такой мужчина. Сейчас таких нет. Или я плохо искала? Алла помолчала, а потом сказала глубокомысленно. Просто мы жили в другое время, злое, жестокое, несправедливое. Нам всего не хватало, за всё надо было бороться: за кусок хлеба, за счастье, за свободу. А вы вы совсем-совсем иные. И мужчины ваши, они изнеженные, слабые. Даже здесь, на далёкой планете, они какие-то инфантильные. Но не все же у вас такие. Не все, задумчиво сказала Лида. Одного я точно не назвала бы слабоком, только вот куда ж он подевался? Второй день я его не вижу и не дозвонишься никак. Алла сразу подумала, что искомый мужчина мог затесаться в дружину Вильгельма, но не стала об этом говорить. Всё будет хорошо, Лида сказала она с проникновенностью. Спокойной ночи.